Ричардсеном, которого все ребята в школе обожают, не унималась Кэт. «Мистер судья, ваша честь! Или как вас там? Прикажите им, чтобы они все это рассказали, а то лучше дайте я вам расскажу сама!» В зале поднялся шум. Люди спрашивали друг у друга, откуда взялась эта смелая девочка и чья она дочь. Красный и злой Макмаган пробирался к ней, шагая между скамейками, наступая всем на ноги и даже не извиняясь. Так он был сердит. Неизвестно, откуда зал узнал имя девочки, и теперь все с насмешкой следили за встречей отца с дочерью. Разумеется, судья сфикси не стал предоставлять слово Кэт и расспрашивать мальчиков. Но эффект их показаний был сорван, и вообще все их выступление приобрело вдруг самый неблаговидный характер. Защитник торжествовал эту небольшую победу. Торжествовали и на дальних скамьях, и немало благословений сыпалось на голову девочки. В особенности радовались школьники. Все они хотели чем-нибудь утешить Салли, и все теперь тянулись к ней. «Слышали, тетя Салли? Вот так девочка!» «Посадила Фенни и Роя в калошу! Молодец, девчонка! Всякого мальчишки стоит!» Салли слабо улыбалась. Ей тоже хотелось бы проблеска надежды. Джон Майнорд еле удерживался, чтобы не вскочить и не броситься к Кэт. Он так гордился ею и так боялся за нее. Что теперь с ней будет? Как поступит с ней отец? Наверное, Фенни и Рой свирепо расправятся с девочкой». От волнения Джон не замечал, что ерзает на скамейке. Он видел, как директор крепко взял дочь за руку и повлек ее вон из зала, а за ним семенила испуганная миссис Макмаган. Мысленно Джон давал себе слово жестоко отомстить обоим мальчишкам, если они посмеют хоть пальцем тронуть Кэт. 42. Приговор. Защитник тревожно озирался, несколько раз выбегал в комнату, где дожидались вызова свидетели, выглядывал даже на улицу. Дело в том, что исчезла и не явилась в суд одна из главных свидетельниц защиты, вдова убитого Цезаря, Темпи Бронкс. Ее показание должно было снять обвинение с Ричардсона и вместе с тем доказать, что стрельбу в Колорадо начали полисмены. Но Темпи... Не было. Не было ее и дома, куда послал за нею защитник. Старый сынишка сказал посланному, что мама ушла в суд. Защитник терялся в догадках. Куда же девалась свидетельница? Ни адвокат, ни старший сынишка Цезаря. Не знали, что в автобусе, куда села темпи, чтобы отправиться в суд, какой-то парень вдруг поднял крик, будто негритянка залезла к нему в карман и вытащила бумажник. Темпи задержали, сдали полисмену, дежурившему на перекрестке, и тот перепроводил ее на ближайший пост. Темпи кричала, что ей нужно поскорее идти в суд, рассказывать всем, как убили ее несчастного мужа. Но дежурный сержант заявил, что без начальника он ничего поделать не может, а когда придет начальник, он не знает. Отчаявшись дождаться Темпи, защитник вызвал следующего по списку свидетеля. Это был... Доктор Рендаль. Он зашел на свидетельское место взволнованный и сердитый. Только что ему пришлось выдержать бурную стычку с большим боссом, который специально вызвал его к себе. «Я слышал, док, вы собираетесь выступать свидетелем защиты на этом процессе колорадских бунтарей, как их называют газеты», – начал Миллард. Доктор кивнул. «На вашем месте я не стал бы этого делать, док». Дружески наклонился к нему Миллард. «Не стоит портить репутацию из-за каких-то там негров, будь они хоть трижды мировыми знаменитостями. Мне говорили, что вы стали с красным душком, но я знаю вас не первый год и не поверил». «Однако вам придется поверить, Миллард», сказал спокойно доктор. И «Я не знаю, что вы называете красным душком». Но, уверен, мы с вами исповедуем совсем различные идеи». Миллард посмотрел на него тяжело и пристально. «Вы сильно изменились, док. Боюсь, ваши пациенты здесь, в городе, не захотят иметь врачом красного». «Это угроза?» – спросил доктор Рендаль. Милорд пожал плечами. «Во всяком случае, если вы дорожите своей практикой и положением, Не советую вам выступать на процессе. Доктор Рендаль ехал в суд на своем Крайслере и возмущался. Запугивать его? Нет, не на такого напали. Он стремительно начал свои показания. Он знает обоих Робинсонов и мистера Ричардсона с самой лучшей стороны. Учитель вырос на его глазах и всегда был самым благородным и добропорядочным молодым человеком, Он примерный сын и поддерживает свою старую мать. Был образцовым офицером флота, превосходный преподаватель литературы. «Мистер Рендаль, разве вы учились у преподавателя Ричардсона?» Перебил его прокурор. «Ведь, кажется, вы кончали Гарвард, а не Стонпойнтовскую городскую школу». Послышался смех. Это Парк Билл и его соседи смеялись над остротой прокурора. Доктор слегка растерялся. «Нет, разумеется, не учился, но...» Доктор Рендаль пытался еще что-то говорить, но его все время сбивали перекрестными вопросами то прокурор, то судья и придавали всем его показаниям совершенно обратный смысл. В конце концов, доктор резко отказался от дальнейших показаний, потому что они только вредили подсудимым, и вне себя от возмущения выбежал из зала суда». Та же картина повторилась, когда были вызваны Джордж Матье, Бен Майнард и Дядя Пост. Светными вообще не церемонились. С фикси угрожал им всякими карами, если они будут свидетельствовать явную неправду. А неправдой судья и прокурор называли все, что могло служить на пользу обвиняемым. Когда же на свидетельском месте появился старый почтальон и заявил, что он четверть века обслуживает район, где живут подсудимые, И может присягнуть, что это все вполне порядочные, честные и хорошие люди. Мистера Ричардсона он знает еще мальчиком и считает его образцовым молодым джентльменом. Судья с фиксией вдруг начал задавать ему, как будто не идущие к делу вопросы. «Любит ли свидетель Херш выпивать? И выпивает ли один или в компании? Как часто свидетель Херш пьет виски? Сколько примерно пьет свидетель Херш? Рюмку, две, три рюмки?» Дядя Пост краснел все больше и больше, наконец, не выдержал. «Да сколько бы я не выпил, ваша честь, это никак не собьет меня с толку. Я все равно буду повторять, что вы хотите засудить совсем невинных, хороших, настоящих людей». Сфикси с улыбкой сожаления посмотрел на старика, потом перевел взгляд на присяжных и вздохнул. «Жаль мне вас, Херш, что вы придерживаетесь рюмочки». «Ваши годы надо быть умереннее и не поддаваться пагубной слабости». И старый почтальон ушел глубоко оскорбленный, оставив в зале и у присяжных впечатление злостного пьяницы, которая, разумеется, не может правильно судить о людях. К тому времени, когда выступили представители прогрессивных организаций, делегаты от Конгресса мира и посланцы различных демократических стран – желающие добиться оправдания и освобождения Джемса Робинсона, присяжные сильно утомились. Некоторые беззастенчиво занимались жеванием резинки, ковыряли в зубах, что-то рисовали на лежащих перед ними блокнотах. Мисс Вендикс обмахивала разгоряченное лицо черным веером. Подсудимые тоже очень устали. Сфикси был очень доволен. Именно этого утомления он и добивался – И теперь было самое время дать слово прокурору. После выступления Патриции Чарли с трудом сдерживался. Ему хотелось вскочить и закричать прямо в лицо судье, прокурору, и всем этим подкупленным или нанятым свидетелям самые жестокие и гневные слова. Ненависть душила мальчика. Как сквозь туман доносилась до него речь выхоленного, похожего на породистого кота прокурора. Измена, тайный заговор покушение на убийство, падение морального чувства у детей, которых красные вовлекли в свои преступления. Чарли нашел глазами мать. Она тоже сидела, почти не слушая прокурора. Какое это имеет значение? Все равно приговор предрешен. Также безучастно слушали подсудимые и присяжные речь защитника. Надо отдать справедливость этому молодому и хорошему человеку, Он сделал все, что мог. Он начисто отверг обвинение в том, что большая часть подсудимых является агентами коммунистов и получает за это вознаграждение. Подобрал много фактов, говорящих о благородных побуждениях подсудимых, об их высоких человеческих качествах, об их честном труде на пользу американского народа. Он говорил о великом таланте певца и его борьбе за счастье простых людей во всем мире – Именно этого и не надо было говорить в зале, где сидели представители 13 семейств. Но молодой адвокат был еще наивен и не знал всех скрытых пружин, двигающих это общество. Он хотел только оправдать своих подзащитных, вот и все. Защитник вспоминал о суровой школе жизни, пройденной певцом, молодым учителем, грудью защищавшим свою родину. Квинси, который перепробовал в своей жизни столько профессий и все же остался бедняком рабочим. Но что значили эти лирические подробности для людей, которые сидели здесь? Снова поднялся прокурор Кук. Он даже не трудился полемизировать со своим противником, он просто повторил показания некоторых свидетелей. Джеймс Робинсон давно ведет подрывную работу, он выступал против линчевания негров выступал в пользу закона о справедливом найме рабочих и против избирательного налога. Очень часто он писал статьи на политические темы и печатал их в левых газетах и журналах. Он выступал на Конгрессе мира, он получил задание выступить и здесь. Еще давно он завербовал сторонников – учителя Ричардсона, рабочих Квинс и Гирича, которые вели подрывную работу на заводах. Учителя-племянник обвиняемого получили задание разлагать молодежь. Все ясно, как день. Выносите свое суждение соответственно законам, сказал Кук, обращаясь к присяжным. Возможно, вы найдете нужным оправдать подсудимых, но каждую секунду вы должны помнить о том, что красная опасность угрожает вашим жилищам и вашим детям и что эти люди несут Америке разрушение и гибель. И эффектно взмахнув выхоленной рукой, прокурор сошел с трибуны. Было утро вторника. Дождливое, сумрачное, как бы подернутое печалью. Ветер рвал и трепал деревья на улице. Сплошные потоки струились с крыш, деревьев, зонтов и плащей прохожих. Автобусы сходу врезались в огромные лужи на шоссе и обдавали людей желтыми фонтанами грязи, зловещие космы пепельных облаков бежали низко и быстро, и точно дым заволакивали небо и дальние горизонты. От дождевых капель давно немытые окна суда казались первомутровыми, но никто не смотрел в окна. В это утро у судьи и у присяжных были самые равнодушные лица, и только люди в последних рядах чувствовали себя еще напряженнее и тревожнее, чем накануне. Сфикси визгливо спросил, что имеют сказать суду обвиняемые. Фотографы и кинооператоры целой армии двинулись к барьеру. Еще бы, заснять подсудимых в самый эффектный момент. Поднялся Джеймс Робинсон. Он пристально оглядел судью, прокурора, присяжных. Никто не ответил на его взгляд. Все хмуро смотрели в пол, словно... Он был обвинителем, а они — подсудимыми. «Сэр!» — начал певец, и голос его заставил стрепенуться весь зал. «Сэр! Я не стал бы выступать, если бы дело касалось только одного меня. Но здесь дело идет не только обо мне. В течение последних дней здесь происходит незаконный суд над людьми, которых избрали для того, чтобы публично чернить и позорить». Я не желаю отвечать на то нагромождение лжи, которое здесь обрушилось на меня и на моих товарищей. Юристы называют такой материал довольно мягко «показаниями, основанными на слухах». У американского народа есть для этого более правильное наименование – грязь. Нужно узнать, откуда идет этот зловонный поток и попытаться остановить его, прежде чем он нас поглотит. Источник грязи всем очевиден. Все эти показания исходят от шпионов, сыщиков, платных информаторов, нанятых большими хозяевами. Я вынужден выступать здесь как представитель 130 миллионов американцев и 12 миллионов негров, потому что поведение этого суда связало меня с каждым гражданином, белым или цветным, безразлично. Я не говорю, что судья фиксией заправила в этом деле. Он мелкий политикан, служащий более могущественным силам. Эти силы стремятся подчинить себе все и всех в нашей стране. Они знают, что единственный способ заставить американский народ отказаться от своих прав и свобод состоит в том, чтобы изобрести воображаемую угрозу и запугать людей. Судья асфиксии и все, кто с ним». Сфикси застучал молотком. «Подсудимый, Робинсон, вам придется замолчать, или я вас заставлю это сделать». Певец насмешливо посмотрел на него. «Меня не так легко запугать. Ваши способы известны теперь всем». Стук молотка прервал его слова. Сфикси был в бешенстве. «Уходите с трибуны! Полисмен, уведите этого человека с трибуны!» «Подсудимый, я привлекаю вас к ответственности за оскорбление суда». Присяжные удалились для вынесения приговора. Салли пыталась пробраться к сыну и Джиму, чтобы перекинуться с ними несколькими словами или хоть подбодрить их взглядом. Но полисмены стеной встали перед нею. Василь сидел весь белый, зажав между коленями сцепленные пальцы. Близнецы, нетерпеливые и встревоженные, приставали к Салли. «Что теперь будет?» к чему их приговорят, а папу присудят отдельно или со всеми вместе. Салли хотела их успокоить, сказать что-нибудь утешительное этим славным мальчикам, но у нее самой внутри все дрожало и ныло от страшных предчувствий. И вот он, наконец, гнусавый голос секретаря. Суд идет, прошу встать. Старшина присяжных Тернер держит в руках белый лист бумаги. Все взгляды устремляются на этот лист, в котором заключена судьба пяти человек. «Виновные или невиновные подсудимые?» – громко спрашивает Фикси. «Виновны», – также отчетливо отвечает старшина. «Виновны в заговоре против существующего строя в подрывной деятельности по заданию коммунистов. В первых рядах дружно аплодируют». Представители 13 семейств и их друзья чрезвычайно довольны решением присяжных. Присяжные улыбаются, как актеры, удачно исполнившие довольно трудную роль. «Прошу без аплодисментов, леди и джентльмены», – мягко выговаривает с сфиксии. «Здесь не театр, а учреждение, стоящее на страже закона». Однако все понимают, что судья очень польщен аплодисментами. Гнусовый секретарь спрашивает – Что имеет сказать суду до признания приговора подсудимые? Джемс Робинсон, Роберт Ричардсон, Иван Гирич, Джерард Квинси отказываются от последнего слова. Нет, им нечего сказать участникам этой игры в суд. Но вот со скалы подсудимых поднимается мальчик. Он выходит вперед, и прожекторы освещают его темнопламенное лицо. У мальчика немного дрожат руки, и чтобы скрыть это... Он сжимает и разжимает кулаки. «Здесь сказали, что я хотел убить сыщика», — говорит он, смотря куда-то поверх голов. «Это единственная правда, которую сказали на этом суде. Да, я хотел убить его за то, что он ударил мою мать. И если бы это повторилось, я снова поступил бы так же. Я не боюсь приговора». И мои друзья здесь тоже не боятся, я знаю. И если бы нам предложили умереть, отдать нашу жизнь для того, чтобы на земле поскорее наступила справедливость и мир, чтобы люди всех цветов кожи стали равны, и богатые перестали угнетать бедняков, все мы согласились бы на это. Правду я говорю, дядя Джим. И мальчик поворачивается к певцу, ожидая ответа и зная этот ответ. «Правду, мой мальчик», — тотчас же говорит Джемс Робинсон. «Правду, истинную правду, Чарльз», — откликаются Гирич и Квинси. «И за это борются, Чарльз, и за это борются лучшие люди на земле», — Ричи гордо кивает мальчику. «Вы слышите?» — торжествующе обращается Чарли к судье. «Я кончил, сэр». Двое присяжных перестают жевать резинку. Удивительный негритянский мальчик сказал слова, которыми гордился бы любой взрослый, страстно воюющий за счастье людей. Чарли сел и отвернулся от зала. Лихорадка, бившая его все время, пока он говорил, утихла. Осталось чувство усталости и голода. Болело горло, было трудно дышать. Он не думал о том, что ждет его и других. «Будущее было похоже на глубоко спрятанную боль, когда где-то ноет нерв и не знаешь, где источник этой боли. Суд, потом камера, день за днем заперти, может быть, тяжелая работа где-нибудь на каменоломнях, на железной дороге?» До него донесся визгливый голос фиксии, судья торопился прочесть приговор. Джеймс Робинсон, 47 лет, певец по профессии». Роберт Ричардсон, 32 лет, учитель. Гирич Иван, 42 лет, механик. Джерард Квинси, 38 лет, по профессии токарь. И Чарльз Робинсон, учащийся. Приговариваются все пятеро к тюремному заключению сроком на три года или к уплате штрафа в размере 100 тысяч долларов. Кроме того, приговоренным Джеймсу Робинсу Его племяннику Чарльзу Робинсу по отбытию наказаний воспрещается проживание в данной местности и в данном штате. Приговоренным Квинси Гиричу и Ричардсону после отбывания наказания запрещается занимать какие-либо должности в государственных учреждениях штатов. В случае, если приговоренные захотят заменить тюремное заключение штрафом, означенная сумма в 100 тысяч долларов должна быть внесена полностью изо всех сразу. Голос судьи Смолк. Джемс Робинсон чуть-чуть усмехнулся. Наверное, на свете найдется немало импресарио, жаждущий заключить с ним договор и на большую сумму, но теперь надолго заглохнет его голос. Суд заставил его замолчать. Так значит, тюрьма? 43. Выкуп Мама, дай мне, пожалуйста. Мама. «Дай мне, пожалуйста, мою кошечку». «Кошечку? Зачем тебе, Катрин?» «Увидит Фэнни, снова отберет и разобьет, как прежнюю. А теперь, после твоего безрассудного поведения в суде, отец ни за что не купит тебе новой. Ты отлично это знаешь». «Да, ма. И все-таки мне непременно нужна кошечка». Кэт была непреклонна. «Ох, дети, дети», вздохнула мисс Макмаган. Какие вы оба вольные и упрямые. Прошу, ма, не сравнивать меня с Фэньеном, — отрезала Кэт. Однако сразу смягчилась. Не сердись, ма. Я не хотела тебя обидеть. А теперь давай кошку. Скажи, по крайней мере, что ты собираешься делать со своей копилкой. На что тебе понадобились деньги? Тайна, ма. Страшная, глубокая, роковая, таинственная тайна, — затараторила она завладев новой фарфоровой копилкой, как две капли воды, похожей на прежнюю. Провожаемая подозрительным робким взглядом матери, Кэт вышла из комнаты и направилась к заднему крыльцу коттеджа. Там, в тени большого каштана, ее дожидался взволнованный Джон Майнард. «Достала?» – торопливо спросил он, как только силуэт девочки появился на крыльце. Кэт молча показала ему копилку. «Окей». С удовлетворением пробормотал Джон. Сколько же там? Не знаю, сказала Кэт, с грустью рассматривая кошечку. Правда, она хорошенькая Джонни. Я назвала ее Пуси. Она со мной даже спала. Она прижала к себе фарфоровую головку кошки. Ого! Джон смотрел больше на Кэт, чем на кошку. Так сколько же в ней? Вот разобьешь, увидишь, Кэт протянула ему копилку. «Надо только хорошенько ударить ее головой о камень или о стенку дома!» Джон ужаснулся. «Разбить? Твою кошечку? Твою пуси? Ни за что на свете! И потом для чего разбивать? Наверное, у нее в животе есть замок, как у всех копилок!» Кэт качнула апельсиновой головкой. «Нет», — сказала она, вздохнув. «У прежней копилки был замок, а эту Па купил нарочно без замка». Сказал, чтобы мне нарочно приучиться к бережливости, и что у Фенни всегда есть деньги, а я все твои трачу бог знает на что. Он знал, что ни за что не захочу разбивать кошечку. «Ну вот и хорошо», — обрадовался Джон, «значит, мы ее и не разобьем». Кэт нахмурилась. «Какой же ты бестолковый, Джонни, ведь я говорила, что не разобью ее, если деньги понадобятся на какие-нибудь пустяки». «А здесь дело идет о человеческой жизни!» Девочка важно подняла вверх крохотный розовый палец. «Ну и Кэт!» Только и мог пробормотать Джон. «Только, знаешь, мне все-таки не хотелось бы этим заниматься. Как-то рука не поднимается». «Эх ты! А еще мальчик! Вот гляди!» Кэт чисто мальчишеским жестом размахнулась и швырнула фарфоровую кошку прямо в заднюю стену коттеджа. Во все стороны брызнули осколки, раздался металлический звон, и Кэт поползала по земле, собирая рассыпанную мелочь. Джон кинулся ей помогать. «Вот», — сказала наконец девочка, поднимаясь к колен, — «я насчитала одиннадцать долларов и семь центов. Это все, что у меня есть. Все, что мне подарили на рождение мамины братья». Она с горечью поглядела на Джона. «Ох, Джонни, ведь надо собрать целых сто тысяч. Если мы одни будем собирать, Чарли, наверное, состарится в тюрьме». Джон невольно улыбнулся. «Смешная ты, Кэт», — сказал он. «Разве ты не знаешь, что делается у нас в городе? Ведь теперь все, кто слышал и читал о суде, собирают деньги, чтобы выкупить певца, Ричи и всех наших». Он наклонился к самому уху, Кэт. Я тебе должен открыть секрет. Знаешь, мой старик так расчувствовался после этого суда, что дал две тысячи долларов миссис Робинсон на выкуп. И я тоже отдал все свои сбережения. С важностью прибавил мальчик. У меня знаешь, сколько было? У меня было целых семьдесят долларов. И я хотел купить себе настоящий мотоцикл. Правильно сделал, одобрила Кэт. Так ты сейчас же отнеси мои деньги, миссис Робинсон. Ты положи их в конверт и надпиши, от кого, — посоветовал Джон. Ей, наверное, будет приятно, ведь она помнит, как ты выступала в суде и защищала Чарли. Кэт покраснела до самых ушей. «Пожалуйста, и не вспоминай об этом», — сказала она. «Я была дурочка. Надо было пойти к судье и выложить ему все, как это сделал Чарли, а я растерялась». Вовсе ты не дурочка, горячо вступился мальчик. Ты очень хорошо тогда сказала, и потом ведь ты знала, что тебе за это дома достанется, и все-таки не побоялась. Кэт тихонько засмеялась. Ох, как мне досталось. Па запер меня на всю ночь в ванную. Правда, это было хорошо, что он запер, а то мальчишки убили бы меня. Ну, им пришлось бы иметь дело со мной, заявил Джон, придвигаясь к Кэт. «Твой Фенни — порядочный трус». Когда его подстерег в переулке и сказал, что посчитаю с ним, если он тебя тронет хоть пальцем, он давай удирать от меня во все лопатки. Кэт стряхнула кудряшками так, что они коснулись щеки Джона. «Знаешь, очень хорошо, когда у тебя есть защитник», — сказала она, проводя пальцем по руке Джона. «Раньше мне всегда приходилось самой себя защищать, а теперь я очень надеюсь на тебя». И такой гордостью, такой верой в себя наполнили мальчика эти слова, что он не выдержал и поцеловал малышку Кэт. Джон сказал девочке сущую правду. Как только стал известен приговор суда, со всей страны в домик Робинсона в горчичном раю посыпались письма. Фермеры, рабочие, врачи, студенты, какие-то безымянные добрые люди посылали Салли свой вклад несколько долларов и своих трудовых денег. Отец Джоя Беннета обошел вместе с сыном и Василем Лачуги и тесные конурки горчичного рая. И не было семьи, которая не дала бы 2-3 доллара на выкуп милых всем людям. Доктор Рендаль сам приехал к Салли и вручил ей довольно крупную сумму, только что снятую со счета в банке. Доктор Рендаль не сказал Салли, что прежде чем выдать ему эту сумму, Сам Парк Билл, директор банка, беседовал с ним и уговаривал не делать такого безрассудного шага. «Вам самому скоро могут понадобиться эти деньги, док», — говорил Парк Билл, приятно улыбаясь. «И «Я бы не советовал вам растрачивать свои сбережения так опрометчиво, ведь я знаю, для чего вам эти деньги». И он хитро улыбнулся. «Очень хорошо, что знаете». Доктор старался говорить спокойно. «В ближайшее время мне самому деньги не понадобятся, и я могу располагать ими, как хочу. Не так ли?» Парк Билл продолжал улыбаться. «Как знать, как знать, дорогой док», — проворковал он, — «вдруг народ в перестанет хворать, или больные вдруг возьмут и поверят в другого врача?» «Ага, понятно», — сказал доктор. И все-таки, Бил, я попрошу вас без промедления выдать мне всю сумму. Разговор с директором банка только подтвердил подозрение Рендаля. Со времени его выступления в суде удивительно мало людей заболевало в Стонпойнте. Раньше не проходило утро, чтобы доктора Рендаля не звали к трем-четырем больным. У него дома пациенты ежедневно заполняли всю его небольшую приемную. А теперь дни проходили за днями, и никто не вызвал доктора к больным. Телефон безмолвствовал, а на прием приходили только бедняки с восточной окраины. Бойкот, да это был самый настоящий бойкот, организованный большим боссом. Доктор Рендаль позвонил ему. Выполняете вашу угрозу, Миллард? Иронически спросил он его. А вы, я вижу, веселитесь, дорогой док? Вопросом на вопрос отвечал большой босс. Так они и расстались, обменявшись непредвещающими добра шуточками. Салли поделилась доктором своими тревогами и радостями. Набралось уже больше сорока тысяч долларов. Приходят совсем незнакомые люди и приносят ей кто сколько может. Вчера явились молодые моряки, по-видимому, товарищи мистера Ричардсона. Из одного с ним экипажа и принесли деньги, собранные по подписке. Рабочие на заводе Милларда – Пустили просто шапку по кругу, и она вернулась к ее владельцу Беннету, заполненная деньгами. «А сегодня меня страшно тронули наши дети», — Салли доверительно нагнулась к Рендалю. «Явился весь штаб моего Чарли и принес свои никели и центы, все, что дети получили на конфеты и на жареные орехи от родителей. Вот, тетя Салли, прибавьте это к тем деньгам, которые у вас уже есть». Может, и наши никели им помогут освободить мистера Робинсона, Чарли, Ричи и других. Такие они хорошие. Я было хотела отдать им обратно, чтобы они купили себе лакомств. Какое? И слушать не хотят. Однако Салли не знала, что случилось перед приходом штаба. Не подозревала она, например, что ранним утром того же дня в дом Маргарет прибежала красная взволнованная Мэри Смит, Разбудила Нэнси и сунула ей в сонное лицо голубой бумажный листочек. «На, полюбуйся, что пишет эта предательница!» «Что? Что такое?» Не понимала Нэнси, тараща на подругу еще сонные глаза. «О, господи, читай сама!» – потребовала Мэри. «Сразу поймешь!» Нэнси потерла обеими руками глаза, как это делают совсем маленькие дети, Вздохнула блаженно, потянулась, и, покорившись натиску Мэри, принялась разбирать длинные бледные буквы так называемого аристократического почерка. Но с первых же строк сон соскочил с девочки, щеки ее вспыхнули, и она так же, как Мэри, готова была бесноваться от негодования. — Дорогая Мэри, — писала обладательница аристократического почерка, — Пишу тебе очень наспех, так как собираюсь с мамой ехать на морские купания в Лонг-Бич, куда мама сопровождает миссис Миллард. Я надеюсь, ты еще помнишь меня, хотя и не поздоровалась со мной в день суда над известными тебе личностями. Я думаю, это произошло от твоей близорукости, поэтому я тебя извинила. Недавно я узнала от нашей знакомой миссис Эйнис, что происходит сбор денег для выкупа ДР. Ч.Р., Р.Р. и остальных, находящихся в тюрьме. Я подумала, что будет правильно с моей стороны не питать к ним зла и принять участие в этом деле. Ты, вероятно, часто общаешься с родственниками заключенных, поэтому прошу тебя передать им от меня 30 долларов, которые при и прилагаю. Жалею, что ты или кто-нибудь из нашей школы не сообщил мне об этом сборе раньше, потому что тогда у меня было бы гораздо больше денег. Двадцать долларов я недавно истратила на разные нужные мне мелочи. Остаюсь неизменным уважением. П. Причерт. П. С. Расписку в получении денег пришли осенью ко мне на парк-авеню. «Ох, свинья! Ох, дрянь какая!» Задыхалась Нэнси, не находя достаточно сильных выражений, которые смогли бы передать ее негодование. «Нет! Погоди, мы ей ответим!» Мы ей так ответим, что море в Лонгбиче покажется ей горячим. Часа через полтора соберется весь штаб, и тогда мы решим, как ей отвечать, — сказала она, немного успокоившись. Да, снова наступили такие трудные дни, когда понадобилось собирать штаб. Только теперь заседания штаба происходили не на пустыре позади дома Робинсонов, не в гараже Чарли, где больше не было серебряной свирели а в домике Маргарет, отвоеванным для нее Джимом Робинсоном. Сама Маргарет с утра уходила на репетиции в театр, и Нэнси оставалась полной хозяйкой своего жилища. В отсутствии Чарли начальником штаба был молча и единодушно признан Джой Беннет. Как-то само собой получилось, что именно этот решительный в поступках и горячий мальчик повел за собой остальных. Ему докладывали теперь ребята о настроениях и событиях в городе, касающихся пяти заключенных, о ходе сбора. Ему отдавали они и собранные деньги, которые он после передавал Салле Робинсон. Поэтому и теперь, как только он появился в домике Гоу и привел с собой остальных штабистов, Нэнси и Мэри тотчас же показали ему полученное письмо. «А вот и деньги», – сказала Мэри, помахивая зелеными бумажками – Ровно тридцать долларов. Точь-точь и удины деньги, пробормотал Джой, читая письмо. Тридцать серебряников, предателя. Нэнси вскочила воодушевлённая. Вот это, именно это мы ей и напишем. Джой, Василь, берите бумагу, будем писать все вместе ответ. И напиши непременно, что я ее видела в суде и не поздоровалась с ней не от близорукости, а потому что я презираю ее волновалась Мэри. «И от нас напиши, что мы ее вздуем, если она нам попадется», требовал Вик Квинси, который считал пад одной из главниц-виновниц осуждения отца. Каждый предлагал все новые добавления к письму, так что если бы пад получила все, что хотел ей написать штаб, море в Лонгбиче и впрямь показалось бы ей горячим. Джой быстро писал, не слушая того, что предлагали негодующие мальчики и девочки, И однако, когда он слух прочел написанное, все согласились. Лучше никто не мог бы написать. Вот что было в письме. Патриции Причард. Штаб сбора средств для освобождения пяти узников Стонпойнта возвращает вам ваши тридцать серебряников. Штаб рад сообщить вам, что сбор денег для выкупа заключенных подходит к концу, и заключенные не нуждаются в ваших деньгах. «Честь освободить их принадлежит только настоящим друзьям. Вам же эти деньги могут пригодиться, как они пригодились когда-то Юди. Мисс Мэри Смит просит сообщить вам, что она не поздоровалась с вами в суде не по близорукости, а потому что не желала общаться с предательницей». Штаб следовали подписи. И Василь, и Джой Майнард, и Пабло, и Нэнси, все другие мальчики и девочки были в восторге от письма, и заранее своображали, как будет обозлена надменная девчонка. «А кто же понесет письмо?» – спросила вдруг Нэнси. «Никто. Мы отправим его по почте», – сказал Джой. «Попросим дядю Поста, чтобы он проследил за его доставкой». На этом и порешили. Между тем, дядя Пост, о котором шла речь, в эту самую минуту находился у Салли Робинсон – Он пришел против своего обыкновения пешком и даже без своего знаменитого рожка. Вместо форменной фуражки на его седой голове нелепо торчала какая-то старая шапченка, то и дело сползавшая на глаза. Весь вид старика и его преувеличенно суетливые движения были так необычны, что Салли, хотя и поглощенная своими собственными заботами и горестями, тотчас это заметила. «Что с вами приключилось, дядя Пост?» – спросила она. «Почему вы не на автомобиле? И что это за шляпа на вас?» Дядя Пост как-то неопределенно крякнул и полез в карман. Он вытащил оттуда две бумажки по сто долларов и смущенно положил их на стол. «Пожалуйста, мэм, присоедините их к тем деньгам, которые вы собрали», — сказал он, покашливая. «Хочу, чтобы моя доля была в этом деле. Деньги честные, можете не сомневаться», — прибавил он. «Благодарю вас, дядя Пост», — прочно и сердечно сказала Салли. «Только зачем так много? Вам самому могут понадобиться деньги. А для наших заключенных, я надеюсь, мы скоро соберем недостающую сумму». «Нечего медлить. Надо поскорее освобождать их», — решительно сказал дядя Пост. «А то неизвестно, что еще взбредет в голову хозяевам. Вдруг возьмут и отправят их на необитаемый остров, чтобы они тут...» не заражали людей своим вольным духом. Он говорил вполне серьезно, даже с горечью. Салли снова и еще пристальнее поглядела на него. — Все-таки вы мне не сказали, что с вами, дядя Пост. С тревогой повторила она, заметив, как сильно похудел старик, сколько новых глубоких морщин появилось у него на лице. — Ровным счетом ничего, — отмахнулся дядя Пост. «Все в порядке, мэм, уверяю вас. Возьмите же деньги, одолжите старика!» — настаивал он. «Хочется мне еще поглядеть, как ваш мальчик и мистер Ричардсон и Джеймс и остальные пройдут свободно, без конвойных по городу. И хочется натянуть нос всем этим судьям, честное слово». И когда Салли взяла 200 долларов, составлявших все богатство старика, и положила их в тот ящик, где хранились деньги, предназначенные для выкупа, дядя Пост ушел со спокойным сердцем. Старик не хотел огорчать и без того опечаленную женщину, и ничего не сказал ей о себе. Он не сказал, что сейчас же после суда его уволили из почтовой конторы, заявив, что в государственных учреждениях не должно быть людей, защищающих коммунистов. Он не сказал, что продал свой автомобиль какому-то... Небогатому фермеру и навсегда лишился своего оливкового механизма только для того, чтобы внести пару сотен долларов на выкуп друзей. Нет, никогда уж не затрубит свой рожок дядя Пост. Но этот милый благородный старик, выброшенный из жизни слугами большого босса, наверное, еще встретится нам. Не может не встретиться, потому что он тут же солдат мира и справедливости. И будет бороться до конца. 44. К берегам свободы. Коробка жевательной резинки подходила к концу. В доме были съедены все печенья, Выпито все имбирное пиво, Обшарены полки в кладовой. Чего только не придумаешь со скуки. Молодые джентльмены бродили по комнатам, Разглядывая в сотый раз семейный альбом, Боксировали, играли даже в бридж, Причем Фенни, как всегда, обыграл Роя. Ничто не помогало. Скука продолжала свою разрушительную работу. Мистера МакМагана в самых сумерек не было дома. Его жена рано заперлась у себя в спальне, вероятно, опасаясь молодежи. Приятели таким образом были предоставлены самим себе. Выходить не имело смысла. Дождь хлестал как из бранцбойта Сквозь мрак, как заблудившиеся звезды, мерцали рекламы. Груды мокрых, раскисших листьев покрывали тротуары, даже капли, барабанившие через правильные промежутки времени по железному навесу крыши, и те действовали удручающе на юных джентльменов. — А! -х! Фенни зевнул во всю челюсть. — Ну это тащища! Хоть бы зашел кто-нибудь! — Ого! — согласился Рой. — Чертовски длинный вечер! Не знаешь прямо, куда себя девать. Хоть бы Кэт была дома, и то развлечение. Зевок. Подразнили бы. Зевок. Все-таки не так было бы скучно. С тех пор, как старик отправил ее в пансион, твоя мать, по-видимому, очень тоскует, — осторожно заметил Рой. — Она скоро утешится. — Будь спокоен, — отозвался Фенни. Кэтрин наверняка вышибут из пансиона и вернут в отчий дом. Он хлопнул себя по лбу. Ах, я олух! Да ведь ты еще не знаешь наших новостей, Рой! А что? Что такое? Слегка оживился южанин. Я забыл тебе сказать. Позавчера наш старик получил письмо от начальницы пансиона. Ох, и бесился же он! Начальница написала, что моя обожаемая сестрица первейшая драчуня и облюбовала себе по выражению ее постоянную жертву, воспитанницу мисс П. Притчард. Но хуже всего, что к старику по следам этого письма явилась мамаша Патриции, помнишь такое страшное чучело, и стала наступать на Паи, и грозить, что пожалуется самому большому боссу. Но старик, конечно, здорово струсил и обещал написать Кэт грозное послание, чтобы она тому не лазь. «Но я-то знаю, ее непременно исключат», — добавил убежденно Фенни. «И чего они там не поделили с Патрицией, понять не могу». «Сердце женщины тайна», — с важностью заметил Рой. «А все-таки я скажу. С тех пор, как Патриция уехала в пансион, у нас в классе не осталось ни одной хорошенькой девочки. Не считать же за хорошенькую Мэри». Представь, она еще и важничает, эта уродина! С негодованием воскликнул Фенни. Делает вид, что не замечает нас. Ничего, сказал Рой, зато ты можешь радоваться, что избавился от Робинсона. Фенни шумно вздохнул и зашагал по комнате. Радоваться? А чего тут радоваться? Плаксиво закричал он вдруг. Старостой выбрали все-таки не меня, а этого крикуна Беннета. Ты тоже хорош. Когда выбирали Беннета, ты даже не явился в класс, чтобы поддержать меня. Эх ты! А еще собирался стать политическим деятелем, губернатором штата. Недаром мой па говорит, что твой дед был пустым болтуном. Ты тоже, оказывается, не лучше. Повтори, что ты сказал? Вспыхнул Рой и угрожающе надвинулся на Фенни. Тот мгновенно струсил. Что я сказал? «Ничего я не сказал. Что ты ко мне привязываешься?» — заныл он, отступая на всякий случай к дверям. «Почему меня не выбрали старостой?» «Потому что ты не пользуешься популярностью». Южанин с удовольствием произносил эти взрослые слова. «А сказать проще, ты порядочная скотина, Фенни, и класс тебя не любит. Это факт. Но ты не огорчайся», — миролюбиво добавил Рой. И поумнее тебя люди проваливаются. Вот, например, старик Миллард. Что такое с Миллардом? Насторожился Фенни. А то, что он сел в калошу с этим судом. Насмешливо сказал Рой. Вот тебе и большой политик. Думал, что упрячет певца и остальных за решетку, и все у него пойдет как по маслу. И с красными будет покончено. А вышло совсем наоборот. Я вчера видел гориллу. злой как черт. Говорит, что сейчас в городе еще труднее, чем раньше. Даже те, кто и не думал о политике, теперь после этого суда стали сочувствовать красным. А на заводах у Милларда не все благополучно. — Ага, не понимаю, — протянул Фенни. — Наверное, босс неспроста вызвал к себе моего старика. Знаешь, Миллард приказал снести домишки горчичного рая. Там теперь будут строить... «Парочку небоскребов, только и это не помогает», — со вздохом добавил он. Дождь все громче барабанил по железу, завыл ветер и швырнул горсть мокрых листьев в стекло. За стеклом метнулся свет близких фар, отбросил сноп белого света на стену комнаты и снова пропал в темноте. «Кажется, старик вернулся», — сказал Фенни, зевая. «Но именно здесь мы оставим директора Макмагана и его молодежь. Пусть они остаются Стонпойнта и следуют своей судьбе, пусть даже Рой Мейсон станет в будущем губернатором штата, хотя вряд ли ему это удастся. Народ в Америке уже начинает разбираться в людях. Долг, желание, а главная нежная привязанность давно уже зовут автора к другим героям книги. Огромный океанский теплоход привалился к набережной всей своей громадой, палубой усеянной людьми мостиками, на которых уже стоят наготове люди в морской форме. Судно ждет только сигнала к отплытию, и где-то в глубине его, в самом низу, глухо постукивают дизели, готовясь притворить свою мощь в движение корабля. Ветер, пахнущий морем, гонит по воде острую зыбь. Сильно и мягко бьет в лицо. Рядом черный буксирный катер суетливо и угодливо кланяется волне – точно уговаривает не волноваться, не трогать его, оставить плыть своей дорогой. От палубы, от перил, от мола чуть-чуть пахнет смолой, и этот запах приносит с собой сладкую и томительную грусть, жажду дальних странствий или сожаление о покинутом. Может, поэтому есть оттенок грусти в улыбке Джорджа Матье?» Он стоит на молу с непокрытой головой, держа на готове свою шляпу, чтобы, когда отвалит от мола тяжелая громада корабля, взметнуть ее вверх и помахать уезжающим друзьям. К толпе к нему жмутся отец и близнецы Квинси. Снова открыта страница жизни, и снова Квинси-отец, маленький и мужественный, принимается жить с самого начала, чтобы кормить, растить и выводить в люди своих близнецов. Кем будет он сейчас? Грузчиком в порту? Сандвичем, гуляющим день-деньской с объявлениями на груди и спине? Кем будет старенький дядя Пост, которому давно уже пора иметь теплый надежный угол и сладкий кусок? Кем будет чехоточный отец Джоя Беннета? Ричи, молодой учитель, увлеченный в том, что исповедуют великие передовые идеи. Тот знает, куда ему идти и что делать. Долгий и трудный путь – лежит перед ним в родной стране, но рядом шагает все больше друзей, белых и черных, и это делает учителя бесстрашным и уверенным в себе. Он тоже провожает друзей. Он стоит на палубе рядом с Джеймсом Робинсоном, которого одолевают репортеры. Журналисты настойчивы. Они хотят знать решительно все, что произошло после суда. Хотят знать, как относится певец к отказу департамента выдать ему разрешение на выезд из Штатов что именно намерен делать он в ближайшее время и куда отправляет он своего племянника Чарльза Робинсона. «Я остаюсь с моим народом», – отвечает им Джим. «Я знаю, я нужен здесь нашим людям, и это для меня самое главное в жизни. А мой Чарльз едет со своим другом и его отцом в Европу. Он едет туда, где сможет получить образование, на которое имеет право по своим способностям. Но он тоже после вернется сюда, на родину». Речи с трудом освобождает Джемса Робинсона от журналистов и уводит его на корму туда, где им не могут помешать. «Так значит, мы теперь вместе?» – спрашивает он Джима и ближе придвигается к нему. «Вы не передумали? Смотрите, это трудный, тернистый путь. Вы слишком заметны, вас будут преследовать особенно Рьяна, Порой вы будете нуждаться в самом необходимом, и ведь они не позволят вам петь. Подумайте еще раз» прошу вас». Джемс Робинсон смотрит на него печальными, умными, все на свете понимающими глазами. «Я не отступлю», — говорит он. «И мне не страшно, потому что нас много, и мы будем поддерживать друг друга». Молодой учитель жмет ему руку и, поддавшись внезапному порыву, горячо целует темное мужественное лицо. Потом вместе с Джимом подходит К маленькой, закутанной в плащ женщине, похожей на мальчика. «Не нужно волноваться за Чарли миссис Робинсон», — говорит он ласково. «Теперь он получит все, о чем мечтал для него отец». Салли молча кивает. Волнение сдавливает ей горло. Она ищет глазами сына, чтобы еще раз обнять его. Мечется по кораблю Иван Гирич со старой сумкой, на которой еще виднеется затейливый узор украинской вышивки». У Гирича растерянное и вместе с тем счастливое лицо. Он так рад, что уезжает. «Василь!» — зовет он. «Василь! дед ты сховав сундук?» Сын не отзывается. Вместе с Чарли он перегнулся через борт и подзывает к себе друзей-близнецов. И Чарли и Василю хочется на прощание сказать друзьям что-нибудь особенное, чтобы запомнилось надолго, может быть, навсегда. Но, как обычно, когда ты полон слишком больших чувств, Язык произносит только самые будничные, обидно-незначительные слова. «Может, нам, как у вас, будут дела?» — сказал Чарли. «А будете писать стонпоинт? Передавайте привет там всем!» С запинкой говорит Василь. Он дотрагивается до кармана на груди, где в потрепанной записной книжке лежит сложенная вдвое записка. Мальчик помнит наизусть эти строки, написанные небрежной и талантливой рукой, темнокожей девочки. Лежат за океаном желанные края. Там белый с темнокожим давно уже друзья. Ты будешь там счастливый, как ласточка парить. Но черную сестренку старайся не забыть. Ее судьба печальна. Осуждена она. Оплакивать цвет кожи, в котором рождена. Увидит ли он когда-нибудь свою черную сестренку? Снимают сходни. В последний момент с корабля нам мол спускаются Ричи и Джемс Робинсон. Теперь всем уезжающим виден певец, высокий, чуть усталый, с прекрасным вдохновенным лицом. — Мы расстаемся ненадолго, — говорит он, и голос его легко перекрывает весь шум на корабле и на молу. Мы скоро встретимся, Чарли, мой мальчик! Густой мощный бас корабля вторит ему тяжко плещется вода, тяжко ворочается огромное корабельное тело. Квинси, Ричи, Джордж Матье и Джемс машут шляпами, кричат что-то напутственное и доброе близнецы. Иван Гирич и два мальчика, черный и белый, молча следят за тем, как уплывает назад, уходит в ущелье между небоскребами и статуей свободы, раздувает и холодит волосы ветер, может быть, тот самый, который прилетел с невиданных еще, но желанных берегов. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.